— Лихву сбирать тяжело воздыхать, — тяжело вздохнул кабачек. — копнах ни сено, в долгах ни деньги. Долг не ждет завещания. — Да я помирать и не собираюсь, — кричал Жихель. — Тогда пиши на дверь, получай с притолоки. Коли взято давно, так и забыто оно. — О, долго и век долог! «Долги живучие», — возразил Кабачик. «Легко людей учить, легко долгов не платить». «Что ж, дружок, когда должок?» «Будет, будет тебе», — посылил Жихарь. «С лихвою будет. Вот сейчас княжною вашей потолкую, тогда и тебе благоприятное решение выйдет». «Э, — сказал Невзор и растопырился в проходе. «Туда, покуда нельзя».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 Выбрали всем миром единогласно, при двух воздержавшихся. — Да, — подумал жихарь, — кабачика попробуй не выбери, он тебя потом сроду в долг не опохмелит, либо нальет, да тараканов не отсидит. Попробуй вылови их потом в брашки-то. А воздержались, надо полагать, не пьющие. — Становись в очередь, — сказал невзор у нас и так сейчас жених прибывает степной Витязь, сочиняй богатур. пришел при щедрых дарах а не при драных портках ох темне сказал кузнец вон она дырка то я ее сейчас сажей закрашу пустое молвил Жихарь. герой он из дырой герой посторонись за шибу и схватив крепкого кузнеца за бока богатырь им как тараном сокрушил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 Что мне пользы в славе морской. Что мне счастье в молве людской. Коль ребёнка нет у меня, Жеребёнка нет у меня, И козлёнка нет у меня, И слонёнка нет у меня. Ни одна из двух сотен жен Не родила котёнка мне. Ни одна из двух сотен жен Не родила орлёнка мне. Я один доживать должен. Сам один Точно крюк в стене. Кто на крюк мой повесит лук? Кто под старость мне станет друг? Кто стада моей поведет? Да уж, кстати, и весь народ. Кто укажет им светлый путь? Видно, пришлый какой-нибудь. Жихарь сперва слушал с пренебрежением. А потом ему жалко стало старика из песни. Невелика радость помирать без наследника. А с другой стороны, не могут же все 200 жен быть бесплодными. Видно, у самого крюк этот не в порядке. И Илю седьмой что-то похожее про себя рассказывал. Все верно. Богатыри не котята, скоро не рождаются. Он задумался над своим сиротским горем,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 Я родился врагам на страх, сгустки крови зажав в руках. И стремглав бежали враги. Пощади! Визжали враги. Я, едва лишь набравшись сил, пуповину перекусил. Голым я вскочил на коня. Так запомнили люди меня. Десять дней бежали враги. Их до Желтого моря гнал. Двадцать дней бежали враги. До Зеленого моря гнал.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 Все вершины на землю падут, Мелким людям жить не дадут. Шибка воля моя длина, Всей вселенной длине она. Парень подходящий, — решил Жихарь, Только врет и хвастается сверх меры. Ну, до последнего дела такое, Не соврешь, не споешь. А сочиняй богатур в песне добрался, Наконец, и до дела.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 Но княжна Карина и Безжихари знала, что к чему. Она сошла с трона, приблизилась к жениху и помогла ему покинуть табурет. Очутившись на полу, сочиняя богатур, чья грудь, согласно песне, могла вместить весь воздух земной, оказался ниже княжны на пол головы. «Светлый степной владыка» пропела княжна голосом отнюдь не суровым. «Пошла бы я за тебя. Только в дому батюшки я не то что двадцать первый». И второй-то быть не захотела. Прогони двадцатерых, ясен. Тогда и подумаю. Сочиняя богатур тут и духом слетел с песенных вершин на твердую землю. Нельзя прогони, вздохнул он. Когда прогони, табуны взад отдавай, юрты взад отдавай. Каждой жена мои подарки с собой забирай. Мне тогда улуз будет совсем маленький, слабый. Придет мундук хан, все его станет.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 «Только тесно тебе здесь будет?» «Тесно, мало места», — сказал сочиняй богатур. «В лесу ходит волк, медведь, коня оббежает. Человека совсем без волос оставляет. Комар хуже медведя. Родню соберет, всю кровь пьет. Худой место, сильно худой. Чешем башка, сочиняй богатур, один вся земля. Невест вся земля очень много. Сочиняй дальше пойди. «Красивее найди, умнее найди». «Вот и найди», — нахмурилась княжна. «Видно, не очень ей», — поглянулись последние слова сладкопевца. «Люди, проводите гостя с честью, снарядите в дорогу. Хоть и не богаты мы, а ничего не жалеть, пусть помнит щедрость многоборскую». — Да на это все наше хозяйство по ветру пустит, — возмутился жихарь. А богатура в дверях задержал и прошептал ему. — Не кручинься. Видишь, какая заноза попалась. Весь век заезд. Ты меня потом обожди на постоялом дворе, на тот случай, ежели и мне тут от ворот поворот покажут. Только навряд ли. Тогда завьем горе веревочкой. А беда... Арканом воскликнул степняк и проворчал. «Ой, бой, не шибко надо было!» Да и пошел прочь, не оглядываясь. У него в запасе еще весь белый свет имелся до два десятка жен. У Жихаря такого богатого запаса не водилось. Престол же, вовремя не занятый, мозолил глаза. Жихарь ткнул свата кузнеца. «Говори!»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 — Ты чего? — спросил он. — Я же по-честному хочу, не как-нибудь. — Да с таким вроде тебя лучше уж разок как-нибудь, чем всю жизнь маяться, — сказала княжна Карина, хотя говорит такие слова скромной красной девицы и не пристала бы. — Смотри ты, пришел избавитель, напился черней матушки грязи, бросил людей и давай отсыпаться, а мне за тобой все пришлось разгребать, казнить и миловать. Да еще мачеха меня наградил. Нет, чтобы змеи не ноги повыдергать. Весь век тебе благодарна буду, что порушил мою жизнь. Там у батюшки ко мне светлые королевичи сватались, а тут ели косолапого степняка дождалась. Ему так на коне ловчи, заступился, засочиняя жихарь. И не ворчи, ты мне покуда не жена. — Не жена, — согласилась Карина, — не жена, а повелительница твоя всенародным волеизлиянием. Поэтому за все, тобой сотворенное, ответишь. — И какой дурак девок грамоте учит, — заключился Жихарь, а вслух сказал. — Так ведь опоили меня. — Опоили? — взвелась красная девица. — Как же ты, чаемый князь, из чужих рук чару мог принять от незнакомца? «То посол моего побратима!» Попробовал возразить жихрь, но понял, что несет чепуху. «Посол!» — сказала княжна. «Ежели у тебя мироед в побратимах ходит, тогда, конечно, посол. Лучшего ты и не заслужил». «Ну что ты знаешь!» — досадливо дернулся жихрь. «Да мы втроем здесь белый свет прошли, и еще маленько осталось. И мироеда Культяпова знаешь, как поставили?» Сказал бы да зазорно Мы ведь колесо времени в надлежащую колью направили. Разве не слыхала? И слыхала, и читала даже, — ответила княжна. Про тебя индо-новеллу сложили. Там, где нас нет, называется. Только гляжу, я наврал сочинитель про тебя с три Поверил на слово пьяница и хвостуну. На бумаге-то ты герой и разумник получился, а по жизни извини уж. «Прямой дурак! А долгов-то! Долгов наделал!» «Чего долгов?» — набычился Жихарь. «Мои долги — мое богатство. Я уж их давно простил, долги-то». «А ведь казны-то в многоборе нынче нет?» — сказала княжна. «Вытаскали всю казну за твой счет и твоим именем. Дескать, вот Жихарь проспится, он и вернет». Ой, пропил окаянный, все как есть пропил, ни куска в рот положить, ни тряпки накрыться не оставил. Внезапно загласила владычица многоборья, словно простая баба, страдающая за пропойцем мужем. Помер упустил, весь народ обездолил. Теперь и налогов не с чего собрать, сама в долгу живу. За каждой монеткой кланяюсь невзору пустоглазому. И зарыдала, словно у нее отобрали любимую куклу. Молоденькая была княжна совсем. Жихарь растерялся. От девичьих слез всякий настоящий богатырь приходит в некоторую растерянность, ибо никогда не знает их истинной причины. — Да ты утешься, — сказал он. — Я сейчас подойду на крыльцо, тряхну его за душу. Снова с деньгами будем. Княжна промокнула очи рукавом. Платьишко и вправду было домотканное и посуровило. Здесь теперь живут не по произволу, а по закону, сказала она. А закон велит долги отдавать. И ты, мил-любезен друг, их отдашь. Отслужишь, отработаешь, как конь будешь пахать. Грошика медного взайма не возьмешь, ковшика хмельного не выпьешь. До седых волос будешь работать, камни грызть. Зачем до седых, испугался жихрь. Мы это дело мигом поправим. Сяду на доброго коня, кликну дружинушку хоробрую, набежим лихим набегом на тех же кривлян твоих, вернемся с добычей. «Еще одно разоренное княжество на меня повесить желаешь?» — сказала княжна. «Да и веры тебе нет. Твой поход либо до первого кабака, либо до первого ночлега. А там поминай тебя, как звали. Разве не права я? Можно ли тебе верить?» «Нет!» — страшно крикнул жихарь. Даже сам испугался, не удержав в себе правды. Больно горькая была. Потом спросил, окончательно утратив разум. «Так ты, выходит, за меня не пойдешь». Княжна захохотала громко напоказ, как хохочут безнадежные вдовы на гулянках. «Жених без порток, невеста без места». «Нет уж!» Теперь мне выходить разве что за невзора. Вот и буду с казной. А он тебя же сватом зашлет. Нет уж, сказал Жихарь. Я его раньше сапогом пну, куда надо. Пусть потом хоть на всех подряд женится. Не честь богатырю бить кабачика, сказала княжна. Да и сапоги свои ты пропил. Жихарь глянул на босые грязные ноги и вспомнил, «Был такое». «Да и роду племени ты неизвестного», — продолжала Карина. «Кто твои предки?» «По делам моим я сам себе предок», — гордо сказал Жихарь. «От дел твоих только слова остались до разорения». Че ж ты со мной возилась, лечила и обихаживала?» «А мне любопытно было», — сказала Карина. «Помрешь или нет?» По всем чарам и по науке должен был помереть. Я ведь тоже в отравах знаю толк. Не помер, окаянный. Знать и вправду, Святогор с тобой силой поделился. Ну и ладно, сказал Жихарь. Зато я себя в мире прославил и время наладил. Что-то мы здесь ничего такого не заметили. Живем, как жили, сказала княжна. От того, что живете одним днем, сказал богатырь. Глаз от земли. Не подымайте. Про круглый стол слыхом не слыхивали. На не подвязайтесь. Ох ты, подвижник, усмехнулась княжна. Я-то, дура, бежала сюда по грудь снегу, Мнила героя встречу, как в книжках писано. Вот и встретила героя, лежит пьян, сам без себя. Добро, герой, отдаю я тебя горькой твоей головой, В кабалу кабачику невзору. Да он и сам этого требует. А он теперь здесь и без венца княжит. Будешь работать всякую работу, что скажет. Она велела придвинуть себе столик и кресло, схватила перо, сочинила кабальную грамоту, отрезала кусок витого шнура от занавески, абсурда с собой не все успела прихватить, и, накапав на грамоту горячего воска, пришлепнула его княжеской печатью. «Ступай трудиться!» — сказала она и величественно протянула руку к двери. Ошеломленный жихрь двинулся в указанном направлении, где уже поджидал его глумливо осклаблившийся невзор, манил корявым пальцем. Хотел богатырь своротить пустоглазому рыло на сторону, Да почувствовал на деле, что закон есть путы незримые и цепи негремящие.